Глава шестая. К тому времени, как вернулась Кассия, мы успели выпить по две кружки чая и даже обсудить сегодняшний бой Меллока и Рихтера. «Их надо остановить», – заламывая руки, попросила Дейра. «Вот еще! Меллок должен доказать, что способен защитить свою девушку. Ты ведь его девушка, Дей?» Удостоверившись, что Тихоня молча кивнула, соглашаясь с утверждением, продолжила. «Так вот». Для оборотней в порядке вещей защищать пару. Если Берг не поставит Рихтера на место сейчас, все пять лет будет посмешищем для остальных. Тебе ведь не нужен Рохля? Вот. Но они покалечат друг друга. У оборотней великолепная регенерация. Главное, чтобы не было несовместимых с жизнью ран. Но за этим обещала присмотреть кассе. Да и Лер, думаю, не позволит. «Лири, ты пойдешь туда со мной?» — попросила целительница. «Я не выдержу ожидания. Лучше уж своими глазами увижу и помогу, если возникнет необходимость». «Пойду, куда ж я денусь? Эльд ты с нами?» «Спрашиваете, как я пропущу такое зрелище и приключение?» «Ты о чем?» — я не поняла, что имел в виду Эльтер. «Так место там особое». Рихтер с кем-то из старшекурсников договорился, чтобы все организовать. Никто просто так не найдет и не наткнется. А как же мы? А мы вовсю попользуемся тем, что у кого-то истинная пара учится на последнем курсе. Кейдан наверняка знает, как попасть на проклятый пустырь и проведет нас. э Кстати, о нем. Кассия То, что дух вернулся и уже некоторое время подслушивает, поняла по особому колебанию магического поля. Некромант во мне безошибочно определил, где находится мое создание. «Что там с Киеданом? Лер его сильно песочил?» «Ничего ты от нее не скроешь», — пробурчало привидение, проявляясь в воздухе. «Все в порядке с твоим красноволосым красавчиком». Лер покричал немного, побушевал. Да и назначил Берку пересдачу экзамена по основам магии. Это ж на первом курсе еще вдалбливается, что нельзя бездумно выжигать силу. Не нужно Слей накопитель. А если нервишки шалят, то добро пожаловать к целителям. Они и душевную боль уменьшат, и память подправят, если нужно. «Некрон, упаси от такой помощи!» – меня передернуло. Пусть ненадолго, но оказаться в полной власти ментального марга вызывало бурный протест. И ни у одной меня. Фу, скривился эльтер Менталов никто не любит. За редким исключением они сплошь гады и манипуляторы. Эй, одернула Эльта. Лер тоже ментальный, Марк. Я и говорю за редким исключением. Ректор как раз такое исключение. Ну ладно, и что там дальше? Экзамен, думаю, Кей переживет. Это ведь не все. Нет. Ещё ежедневные тренировки у даёнга и Блейкрафта, по два часа у каждого. Могу сказать, преподы в диком восторге от такой перспективы. Одно радует, это всего на три месяца до зимних каникул. Да, а учиться Кею когда? Там предметов ещё полно, и экзамен дополнительный, и вообще свободного времени не предвидится. Хм... «Кто-то еще недавно сетовал, что красноволосому заняться нечем», — между делом заметила Касси. «Но ты не переживай, надолго вы не расстанетесь, потому что у тебя те же самые часы занятий с драконом и медведем». «Вот, Харх, я же сдохну там!» «Нет, от физических упражнений еще никто не умер. А вот от руки владыки куча народу полегла», — позлорадствовала Касси. «Ладно». «А что насчет нас? Что Лер сказал про наши отношения?» «Не знаю», — привидение пожало плечами. «То есть как это? Ты мне это, не дури! Я и приказать могу!» «Хоть десять раз!» Стрелам навесил такой магический полок, что я даже трещинки не нашла, чтобы протиснуться. «Про то, чтобы слышать, о чем они там говорили, и речи нет!» «Понятно», — разочарованно протянула я. А Кудаки и делся после разговора с ректором. Уже давно должен был вернуться. Там к стрелам у Вейра Самоэль бар пожаловала. Теперь они втроем секретничают. Так, я насупилась. То, что одного оборотня скоро ожидал допрос с пристрастием, не подлежало сомнению. А меня, значит, не пригласили. Они там мою судьбу, можно сказать, решают без меня. «Зря ты так, Лири», — вступилась Дейра. Если бы было необходимо, веер стрелам тебя обязательно позвал. Сама же говорила. Гейдан собирался рассказать правду матери. Уверена, что хочешь присутствовать при всплеске агрессии оборотницы? Мы недавно изучали на лекциях поведенческие особенности раз. Так вот, мать, защищающая детеныша, в сотню раз опаснее любого зверя будет. Даже хорошо, что ректор присутствует при разговоре. Он сможет повлиять на мать бара, успокоить. Может, ты и права, но нет ничего хуже, чем сидеть в неведении. Ой, кася округлила глаза. Кажется, только что двое оборотней и демон покинули академию. Защита на кабинете исчезла. Угу, вместе со всеми, кто там был. Все больше нервничала от того, что меня не держат в курсе событий. Да что им будет, Лири, не волнуйся. Если бы твоей паре угрожала опасность, ты бы почувствовала. А так выяснят все вопросы и вернутся, успокоил Эльд. Лучше подумай о том, как мы теперь на пустырь попадем. Как, как? Пойдем сейчас и поищем это место. Не может быть, чтобы я не почувствовала темную манацию проклятий. Некромант я или кто? Не откладывая дело в долгий ящик, мы отправились в парк. Но перед этим заглянули в столовую. Только репутация темной некромантки оградила меня от допросов с пристрастием от однокурсников. А вот от завистливых и любопытных взглядов, конечно, не уберегло. Не скажу, что повышенное внимание бесило меня до ужаса. Никому не скажу. Потому что держалась с самым невозмутимым видом. А браслет, подтверждающий факт нашей помолвки с кейданом, Был надежно спрятан под длинными рукавами форменного платья. Пусть думают, что хотят. К моему большому разочарованию проклятый пустырь отыскать нам не удалось. Прочесав злополучный парк вдоль и поперек, спустя три часа расстроенные вернулись в мои апартаменты. «Без помощи не обойтись», – вынуждено признала очевидный факт. «Касси, а ты не видишь это место?» «Нет». Вся территория парка окутана магией. Если вы не заметили, то совсем рядом проходит внешняя стена Академии, а там столько защиты наворочено, что не подберешься. Мне там дико некомфортно. С трудом удерживалась от того, чтобы не убраться куда подальше», ответила привидение, признавая свою беспомощность. «Но ведь старшекурсники как-то обходят тамошние блоки», не желал сдаваться Эльтер. «Мне даже интересно». Чтобы скрыть поляну, без магии и иллюзий не обошлось. «У меня предчувствие плохое», — всхлипнула Дейра. «И мелок с самого утра игнорирует. И я бы тебя избегал. Ты же просишь его не драться, а он не может отказаться. С тобой ссориться не хочет, вот и бегает», — поучительным тоном ответил полуэльф. «Будем надеяться, Лер сдержит обещание и не позволит парням натворить глупостей» добавила голосу убедительности. Вера в то, что ректор успеет, если вдруг понадобится его вмешательство, таяла с каждой минутой. «Лири, можно я у тебя переночую?» попросила Дейра. «Я ведь глаз не сомкну, пока не удостоверишь, что с Мелоком все в порядке. А моя соседка? Можешь не продолжать. Оставайся, конечно. Я как раз пропущенные лекции у тебя перепишу, учебники полистаю и составлю компанию, если что» а так место тут полно». «И я тогда с вами», – безапелляционно заявил Ушастик. «Предлагаю сходить на ужин и прихватить побольше пирогов. Пока искалит Харха в пустырь, успел проголодаться, а к вечеру у меня аппетит просто зашкаливает». «Хм, может, доклад на эту тему подготовить? Как раз по психологии видов скоро промежуточный тест». Проведу исследование, влияет ли расовая принадлежность на желание есть по ночам. Что? Мы с Дейрой недобро переглянулись. На лице подруги прочитала отражение мыслей, как бы огреть этого исследователя чем-нибудь тяжелым. Касси зашла дальше всех. Сверкнув ядовито-зелеными огоньками глаз, подплыла к зелю и что-то нашептала тому в ушную впадину. Зомби послушно вышел из своего угла и, прихватив медный посвечник, направился к Эльту. «Всё-всё, сдаюсь!» – резво отпрыгнул от зомби полуэльф. «Не будет никакого доклада. Я другую тему подберу». «То-то – хмыкнула Кассия и отменила приказ зомби. Мы снова переглянулись с Дэй и на этот раз прыснули со смеху. «Может, спросим у Арнеис?» – робко предложила дейра Она наверняка знает, как попасть на пустырь. Плохая идея! Эра или так меня недолюбливает после той истории. А уж если прознала, а в этом я не сомневалась, что мы с Кейдаом стали парой, так вообще спит и видит, как меня убить. С дроу и особенно девушками, никто не станет связываться, слишком мстительные и злопамятные. Однако, когда Дейра стала метаться из угла в угол, не в силах сдерживать рвущееся наружу волнение, пошла к соседке. Но Арнеис только посмеялась, заявив, что никогда не станет помогать выскочке, уведшей у нее жениха. И даже парочку проклятий умудрилась кинуть, но их благополучно перехватила Касси. Взгляд, которым дух наградил Арнеис, даже мне не понравился. Теперь она не угомонится, пока не проучит Дроу. Чтобы успокоить подругу, нам с Эльтом пришлось пойти на хитрость. В моих запасах зелень имелось одно усыпляющее средство. Плохо, что оно имело горьковатый привкус. Однако Дэй проглотила его вместе с чаем, даже не поморщившись. Спустя полчаса целительница спала сном младенца. Она не простит, если с Мэлоком действительно что-то случится, а мы... «Эльт, и ты туда же? Ничего с ним не случится. Я этого не допущу». «Лири, может, еще раз свяжешься с ректором?» «Нет смысла», – Лер сказал Сэмми очень эмоционально восприняло предательство брата. «Он не может отлучиться ни на минуту». Но связался с Террорлендом и Даёнгом. По его словам, деканы предотвратили драку и навесили на защиту пустыря дополнительные охранки. «Ну ты же и сама понимаешь, Рихтер и Мелок на этом не успокоятся. И раз Дей до сих пор переживает, значит, опасность нашему Берку все еще угрожает». У Ушастик тоже изрядно нервничал. «Может, пойдем их поищем?» «Зачем ходить? Касси, ты знаешь, где оборотни?» Привидение откликнулось не сразу. Спустя минуту или две материализовалось еле видимой дымкой. Они снова на пустыре. Кто-то помог им пересечь двойную защиту. Я не смогла пройти, но теперь знаю, где искать. Слова духа хранителя послужили толчком к действию. Я бросилась в комнату спешно переодеваться. Натянула костюм для похода на кладбище. Немаркий, темный, с кармашками, по которым я носовала множество мелочей, способных в определенный момент спасти жизнь. «Быстро ты!» Удивился Эльтер, которому едва хватило терпения, чтобы не умчаться без меня. «Привычка!» – небрежно хмыкнула в ответ. «Побежали? Касси, веди!» «Это здесь!» – привидение замерло у незримой линии. Ничего не выдавало, что место особенное. Плетущийся кустарник, облепивший десяток деревьев, трава, цветочки. Днем мы десяток раз прошли мимо и ничего не заметили. Даже магическим зрением ничего особенного не определялось. И все же что-то было за этими деревьями. Как некромант я ощущала витающие в воздухе эманации смерти, а как зверь – беззвучную мольбу о помощи моего сородича. Волчица внутри меня утробно зарычала. «Что?» – Эльбислов понял, что происходит нечто очень плохое. «Они там погибают, оба!» «Лер!» — коснувшись камня связи, позвала на помощь. Не отвечает. «Эльд, беги за деканами!» «А ты?» — полуэльф явно разрывался между желанием помочь парням и риском подвергнуть опасности меня. «Рррр!» — единственный рабочий костюм уже трещал по швам. «Не думая, что мне что-то грозит. Сейчас я сама любого на алтарь уложу». Не дожидаясь, пока Эльтер приведет помощь, ринулась к пустырю. От обжегших тела заклинаний защиты в воздухе запахло паленой шерстью. Но волчица только рыкнула, вставая на задние лапы. Простому волку здесь не справиться. Оба парня, изрядно потрепанные, с рваными ранами на боках и мордах, лежали в центре выжженного круга. Даже спустя десятилетия здесь концентрировалась отрицательная энергия, губительная для живых существ. Особая темная аура этого места заставила зверя тихонько заскулить. Волчица крайне болезненно реагировала на некромантию, особенно сейчас, когда человеческая часть была подавлена оборотом. Тем не менее, привычным движением перехватила потоки тёмной силы, которая выжимала из ребят последние крохи жизни пропустила через себя. Каждую клетку пронзила невыносимая боль, будто вместо крови по венам пустили кислоту. Вот цена, которую придется платить за использование берсерком некромантии. Чуждая сила стремилась разрушить, поглотить животную оболочку, а волчица, задыхаясь в безмолвном крике, упорно сопротивлялась, заставляя тело регенерировать с невероятной скоростью. «Уходите отсюда!» – прорычала парням. Однако эти безумцы продолжали скалиться и сверлить друг друга ненавидящими взглядами. Видимо, отступление для них было равносильно поражению. «Идиоты! Полудохлые придурки! А ну, вон отсюда!» Было сложно концентрироваться, но я выплевывала каждое слово вместе с болью и все нарастающим раздражением. «Быстро!» «Дохлый ур! Да вам бы почувствовать хоть половину того, что испытывает моя волчица! Если бы взглядом могла убивать, берки уже обживались в серой долине!» На счастье, горе-дуэлянты опомнились и, наконец, обратили на меня внимание. «Надеюсь, в моем взгляде они прочитали весь спектр эмоций, а также обещание того, что сделаю с собой, как только вырвемся из злополучного места». Поскуливая, волки поползли к бреше, которая образовалась с моим появлением. И чем дальше звери были от эпицентра воздействия, тем легче становилось и мне. Как некромант не могла не рассмотреть поляну. Нет более идеального места для проведения темных ритуалов, чем это. Не зря стрелам распорядился скрыть его. Тут любой адепт со слабым потенциалом способен на серьезные вещи. Под толстым слоем копоти угадывались очертания гигантского круга призыва, и основание портала, впустившего нечисть, вплавилось в землю на века. Внутри пентаграммы до сих пор витал первобытный страх, что испытывали те шесть жертв, чьи жизни отступник использовал для ритуала. «Лири!» – истошный вопль Кейдана пробрал до глубины души. «Я физически ощутила испытываемый им ужас». Что случилось не раздумывая бросилась к выходу Ой Не ожидала наткнуться на стрелама в боевой эпостасе даёнга покрытого серебристо зелеными чешуйками огромного черного медведя и даже норрхаша полыхающего красными глазищами. Кейдана обхватив руками за талию держал эльтер Млок и рихтер еще не в состоянии совершить обратный оборот Уцепились зубами за штанины красноволосого и тоже тянули его подальше от поляны. «Ликирия!» – рявкнул ректор так, что все вокруг разом притихли. Преподаватели даже отступили, оставляя вокруг разъяренного демона пространство для маневров. «Что?» – огрызнулось не менее воинственно. «Причем мой рык прозвучал едва ли не громче демонического». Я ни в коем случае не считала себя виноватой, потому что все сделала правильно. Балбесов этих, оскалилась на парней, демонстрируя внушительный набор клыков, вытащила и на помощь позвала. Вон, все деканы в полном сборе, только Тер-Ордленда до Кринеля не хватает. Тебя без присмотра и оставить же нельзя. Лерай перетек в человеческий облик. Зачем туда полезла? Надо было даёнгу и Норерхашу сообщить. «А теперь брешь твою латать придется!» «Рррр!» – Рыком выразила возмущение по этому поводу. «Деканы уже один раз помогли. И что? Не успели уйти, как дуэлянты нашли новую лазейку. А не вытащи я их вовремя, было бы поздно!» «Ладно», – миролюбиво произнес ректор. «Я понял. Ты молодец!» Спасла этих оболтусов, которым – мужчина не удержался от едкой ухмылки – еще предстоит хорошая взбучка и наказание от деканов. Так ведь, Нэш? Ты просил способных парней, чтобы второй курс отработал атакующие заклинания? Эти драчуны в твоем полном распоряжении. Диран – это уже декан смерти. После практики у Дайонга по два часа в день парни твои. Сам придумаешь, какое задание им дать. Оборотни от предстоящей перспективы тихонько заскулили. Если после Даёнга еще был шанс выжить, то от Нур-Архаша можно ожидать чего угодно. Даже того, что аракнит будет питаться их жизненной силой. Зловещая улыбка декана только укрепила их уверенность в этом. «Лири, ты не могла бы вернуться в человеческое тело?» – попросил Лирай. «Пару свою успокоить, к примеру. Да и общаться так удобнее». «Да, и как ты себе это представляешь?» Вместо слов, конечно же, раздалось грозное рычание. Только оборотни меня и поняли. Еще Крев Блейкрафт, у которого были схожие потребности после оборота. Но в облике медведя рассказать он об этом не мог, естественно. «Ей нужна одежда», – пришел на помощь Кейдан. Он уже не вырывался из рук друзей, но выглядел пока не совсем адекватным, чтобы ребята его отпустили. «Все время забываю об этой особенности оборотней», — хмыкнул ректор. Меньше минуты ему потребовалось, чтобы уйти порталом и вернуться уже с большим теплым плащом. Он развернул его так, чтобы полностью скрыть меня от посторонних глаз, а когда я перетекла в человеческий облик, плотно закутал. Тут уже кейдана никто не смог бы удержать. Подбежав ко мне, ревниво отстранил ректора и стиснул в объятиях. «Хвала небесной волчицы! Все позади!» Неслышно выдохнул он. «Я место себе не находил. Лири, ты больше никогда не будешь использовать темный дар в волчьем обличье. Пообещай мне! Это невыносимо, чувствовать твою боль и быть бессильным помочь. Я место себе не находил!» «Угу!» – пробурчал Эльтер, примкнувший к нашей компании. Место не находил. Теперь это так называется. Я бы сказал, свихнулся, ополоумел!» «Вам открыть портал?» – поинтересовался Стрелам. «Мне необходимо вернуться к Самоэльбар, а прежде провести тут небольшое расследование». «Сами дойдем», – ответила за всех. В моей комнате спала Дейра. Не хотелось тревожить ее раньше времени. Надо самой успокоиться, да и на руках у красноволосова как-то очень хорошо, тепло. «Кассия!» – позвала духохранителя, но та не откликнулась. Скорее всего, обиделась. Ей тоже немало досталось по нашей связи. «Не злись. Лучше разузнай, кто помог Беркам взломать защиту. Первокурсник вряд ли справился бы с тем, что деканы там накрутили. Я тоже об этом все время думаю», – подал голос полуэльф, который до этого молча следовал за нами. «Полагаю, Рихтер или Мелок должны знать этого умельца. А еще ты извини, конечно, но слишком легко тебе удалось прорваться внутрь и с ректором связаться не получилось. А деканов я застал у ворот, их кто-то срочно вызвал в город, якобы помочь стражам с точечным прорывом нечисти. «Сможешь выяснить, что там с этим вызовом?» — попросила друга, на что тот утвердительно махнул головой. «Дядя», — процедил Кей, «уверен, без него не обошлось. Но зачем ему? Мы как раз присели на одной из лавочек в парке». «Быть может, хочет выяснить, на что ты способна», – предположил Эльд. «Он один раз уже недооценил тебя». «Я и сама пока не знаю, так что выяснять Киропу нечего». думал после сегодняшнего владыка поостережется связываться с моей воинственной парой». В завершении Кей рыкнул, уткнувшись носом в мои волосы. «Даже я был в одном шаге, чтобы признать тебя сильнейшей Альфой. А вот парней ждет сюрприз». Ты о чем? Как о чем? Разве не заметила, как Лаэр и Ваар склонили перед тобой лапы? Они без твоего разрешения морды от земли оторвать не могли. <coughs> Они что? Что это значит? Ты создаешь стаю, хмыкнул красноволосый. И вот он, ткнул пальцем в полукровку, уже давно в твоем ближнем круге, как и Дейра криош «Мы просто общаемся, дружим. С чего ты взял?» По-моему, Кей нес откровенный бред. «Эльт даже не оборотни. Как они могут входить в какую-то стаю?» «Ну и ты не чистокровная берканка. Ты родилась человеком, потому и стая у тебя такая вот, необычная». «Хм, стая?» Эльтер был поражен не менее моего. «Может, это такое берканское определение нашей дружбы?» Мы все сблизились, нашли взаимопонимание, поддержку. Тогда, как раньше, были одиноки. Глупо же применять к нам волчьи традиции. «Да?» – очередной хмык. «Лири, что сейчас делает Дейра?» «Спит? Что же еще?» Она так переволновалась, что до самого утра не добудешься. «Все еще непонятно?» – уточнил Кейдан. Мы с полуэльфом дружно мотнули головами. «Тогда так». «Закрой на секундочку глаза, любовь моя», – попросил Берг. «Эй, ты что делаешь?» Едва я выполнила просьбу, как красноволосый черкнул Эльтера по запястью отросшим ногтем. «А что я сделал?» Захватив мое лицо в ладони, Кей вынудил смотреть ему в глаза. «Ваши царапины плохо заживают, а у Эльтера, как и любого Марга, руки – рабочий инструмент». «Скажи, радость моя, а как ты узнала, что я именно отцарапал у шастика? И в каком месте?» «Ну, вы он дернулся и кровью запахло. Да что тут непонятного?» «О чем я и говорил? Ты чувствуешь, что происходит с членами твоей стаи, защищаешь их, доверяешь им. А они, в свою очередь, испытывают сходные желания, беспокоятся, поддерживают, просто находятся рядом». «Альфа всегда знает, если его сородичу угрожает опасность и... А как же власть?» Эльтеру явно не нравилось происходящее. «И могут влиять на членов стаи. Могут подчинить или приказать. Поверь, никто не посмеет ослушаться», — закончил фразу Кейдан. Э растерянно посмотрела на побледневшего сверх меры полуэльфа. «Я не хотела...» «Эльт, правда, даже если все, что говорит Кейдан, правда, я никогда не стану использовать это против вас, Дейрой». «Почему же?» Я на мгновение задумалась. То, как я отталкивала друзей вначале, избегала их общества, шумных компаний, было всего лишь попыткой живущего внутри некроманта сохранить право на одиночество. Но волчица... С ее появлением изменились и предпочтения – В таких же брошенных и отвергнутых одиночках нашла родственные души. Эльтер, Дейра и Лер заменили семью, которую когда-то потеряла. С обретением пары потребность в ней только возросла. И да, за своих людей любого порву в клочья. Потому что вы – моя стая. Я горжусь тобой, моя маленькая воинственная волчица. Кей ласково коснулся губами кончика моего носа. Жду не дождусь, когда стану полноправным членом стаи Ридлит-Эрк. Или даже Ридлит-Бар-Эрк. Что?» При одном упоминании ненавистной фамилии меня затрясло. «Нет, ты не так поняла», – поспешил успокоить Кейдан. «Я же бар, как и дядя. Окончание Эрк носят лишь те, в ком есть Генберсерков. Просто у нас женщины, вступая в брак, берут имя рода супруга. Хотя в нашем случае, скорее всего, наоборот будет. «Но мы обсудим это позже», — поймав мой потяжелевший взгляд, поспешил добавить красноволосый. «Пойдем, стемнело совсем».